Глава 32. Задание казалось ерундовым. Но Георг с некоторых пор не верил простым заданиям. На зеленом листке, обозначающем уровень пониженной опасности, напечатана была всего пара строк. «Проверить. Родители убеждены, что их ребенок – подменыш». Ниже следовал адрес. «Ребенок. Что же ему так везет так как утопленнику? Почему все дети и прекрасные беззащитные девы – Достаются именно ему. С подменышами он еще дела не имел, но приятного мало. Если в семье действительно поселился чужак, скорее всего настоящего ребенка уже нет в живых. И все же проверить не означало уничтожить, все еще может обойтись. Родители, судя по всему, сами вышли на лигу, следовательно, можно действовать в открытую и лишь потом стереть воспоминания. Георг хотел отправиться на встречу в гражданской одежде, но, памятуя о случае с житником, в последнюю минуту все же облачился в полную экипировку. Наручни, наплечник, ремни-обереги, меч. Неудивительно, что бледная заплаканная женщина, открывшая дверь, вскрикнув, попыталась захлопнуть ее перед носом охотника. Георг придержал рукой. «Я из лиги». «Ох, проходите». Она суетливо двинулась вперед по коридору, боязливо косилась на охотника и на меч за его плечом. Привела в гостиную, где уже ожидал осунувшийся молчаливый муж. «Из лиги», — шепотом пояснила она супругу, которая ошалело рассматривал необычного гостя, а громко сказала «Может, чайку?» «Нет», — отрезал Геор, «а то еще немного, и у него на чай выработается такой же условный рефлекс, как на запах клубники». «Где сейчас ребенок?» Хозяева переглянулись, женщина опустила голову. «Катюша сейчас в своей спальне». «Хорошо, расскажите о ваших подозрениях». Хотелось верить, что нервные родители, начитавшись желтой прессы или насмотревшись канала РЕН-ТВ, увидели то, чего нет. Георг знал признаки подменышей, а потому сразу определит, не напрасны ли опасения. «Она необычно себя введет в последнее время. Все началось пару недель назад. Мы решили, что волнуется из-за ВПР. И кто только придумал писать контрольные работы в третьем классе? Моя девочка перестала спать и есть». «Совсем?» Георг сузил глаза, уже готовясь к худшему. Правая рука невольно сжалась в кулак, и еще немного и сожмется на оголовье меча. Да, вот знаете, иногда проснусь ночью, зайду к ней в комнату, а она сидит на кровати, поджав ножки, расчесывает кукле волосы и тихонько напевает. Говорю ей, Катенька, спи, а она, не хочу, мамочка, а днем, как ни в чем не бывало, сна ни в одном глазу, только какая-то скучненькая ходит. Георг сжал челюсти. Похоже, все-таки подменышка. Потом несколько подряд ночей спит. И веселенькая, ласковая, совсем обычная. Я даже установила камеру в комнате. Спит себе, обняв Мишку. Георг почувствовал, как отпускает окаменевшие мышцы. у уж эти мнительные мамашки. Если девочка спит хоть иногда, она не может быть нечистью. То есть не ест и не пьет. День, два. Я вся изволнуюсь. Самое вкусненькое покупаю. Глоточек выпьет, говорит «Спасибо, мамочка, я не голодная». А потом вдруг сметает все подряд, куда только помещается в нее. И хлеб, который раньше в рот не брала, и овощи. Георг хмурился. Картина была нетипичная, странная. Он бы заподозрил у девочки скорее психологическое расстройство, но он по этой части не дока. Охотник может только определить нечисть перед ним или нет. А дальше пусть сами разбираются. Или Он разберется. Я должен с ней поговорить. Чутье не обманет. И если место девочки Кати заняло создание ночи, тогда... А что тогда, Геор? Он тряхнул головой, прогоняя сомнения. Вот тогда и будет думать. Родители неуверенно переглянулись. Им не нравилась экипировка Геора. И если в детской сейчас обычный ребенок, незнакомый мужчина с ремнями вокруг головы, торса, Перепугает ее до смерти. Играя желваками на скулах, Георг сдернул с дивана плед и накинул на плечи. Оголовье меча торчало из складок плюшевой ткани. Ну да и фиг с ним. «Пойдемте со мной, я покажу». Женщина остановилась у плотно закрытых дверей комнаты, нервно тиская одной рукой другую. «Я так долго вас искала, вашу организацию». Все смеялись, крутили пальцем у виска. Несчастная, похоже, и сама до сих пор не верила, что обратилась по адресу, а сейчас начала сомневаться, что поступила правильно. «А если это уже... не Катя?» – тихо спросила она. «Вот тогда и поговорим». Георг стукнул в дверь костяшками пальцев и заглянул в комнату. Маленькая темноволосая девочка сидела на полу и самозабвенно строила что-то из кубиков лего. У нее был девчачий вариант с феечками и домашними любимцами. Охотник осторожно зашел и сел рядом. Он ничего не говорил, да это было и не нужно. Чуть ее все сделает за него. Катя подняла глаза, но вопреки ожиданию не испугалась, а улыбнулась. «Привет!» «Какой ты большущий!» Геор улыбнулся в ответ. «Да, вот такой вот вы вымахал. Ты играй, играй!» Перед ним сидела обычная девочка с яркой, наполненной жизненной силой аурой. Геору хотелось напоследок сказать парочку крепких слов паникерам-родителям, и он уже встал и направился к двери, но что-то его насторожило. Если бы он прошел трансмутацию не позавчера, а хотя бы неделю назад, то не сумел бы почувствовать те малейшие эманации темной энергии, остаточные следы которой сохранились в детской. Тут явно побывала нечисть. И совсем недавно. «Ну что?» Женщина, ожидавшая в коридоре, с надеждой заглянула ему в глаза. «У вас обычная замечательная дочь», — на автомате ответил Геор, напряженно размышляя. «Переходный возраст». «Но она еще совсем малышка», — сплеснула руками мать. «Не успеете оглянуться, как вырастет». Немного не в попад ляпнул охотник. «Но я еще загляну позже, чтобы удостовериться, что все в порядке». Женщина проводила его до двери, долго стояла на пороге и смотрела вслед. Она будто хотела спросить о чем-то, но не решалась. не ушел далеко. Встал, облокотившись о липу. Отсюда открывался отличный вид на подъезд и на окна. И стал ждать. Долго ждать не пришлось. Из подъезда выпорхнула Катя, накинув яркую желтую курточку прямо поверх домашнего костюма. Одна косичка растрепалась, но девочка только сердито откидывала с олба волосы, лезшие в глаза. Она явно торопилась. Геор Тенью последовал за ней. Катя миновала подъезд, другой и зашла в третий. Охотник за ней. Девочка не задерживаясь тут же нырнула в подвал. Дверь оказалась открыта. Геор следом. Подвал тянулся под всем домом и был разделен на клетушки кладовки. Дорога между ними петляла, как в лабиринте, но маленькая Катя не сбивалась с пути и уверенно шагала вперед. Вот она остановилась у обитой дермантином двери. Достала из кармана длинный ключ и открыла навесной замок. «Ой, что было?» — сказала она кому-то, сидящему внутри. До Геора долетели волны темной энергии, а в следующую секунду раздался тонкий голосок. «Ой, а что?» Будто бы в клетушке сидела вторая Катя, такая же маленькая и испуганная. Вот только вторая человеком не была. Геор вошел за девочкой в кладовку. Так сказал он мрачно. «Все ясно».